Глава четвёртая Сигнал на выступление был выдан, и вся эта казавшаяся неповоротливой и неорганизованной толпа выдвинулась вперёд. Вот только от былого впечатления не осталось и следа. Караван двигался вперёд словно единый механизм. Вот что значит профессиональные торговцы, что занимаются работой уже не первый год. Мне для того, чтобы добиться подобного от новообразованного каравана, потребовалось бы немало времени. И это была одна из главных причин, почему я решил купить торговую контору, а не собирать ее с самого нуля. Во время его движения я заметил несколько мутных личностей, что, пришпорив лошадей, резко ускорились, обгоняя нас. В случайности я совсем не верю. Это точно наблюдатели, что поспешили сообщить про нас своим нанимателям. Уверен, на этом пути нас будет ждать засада. Что ж, пусть ждут. Когда мы уже покинули зону видимости города, я сверился с картой и отдал приказ. «Меняем курс. На ближайшей развилке сворачиваем налево», — не слезая с коня произнёс я. «Эм, что? Я не ослышался?» — тут же подскочил ко мне Тонг. «Это самая прямая дорога в Северное Королевство, да и самая благоустроенная, если честно. Дороги и пути нас сильно замедлят». «Всё верно. Мы идём на запад. На север мы больше не свернём», — ухмыльнулся я. Передай приказ, после этого сможешь его обсудить». Тонг явно замялся, но все же пересилил себя, заставив заняться выполнением приказа. Народ тоже проворчал от такой резкой смены курса, но быстро успокоился, а вот Тонг успокаиваться не спешил. «Э, «Господин, могу я узнать о причине столь резкого изменения планов?» Едва сдерживая рвущееся наружу недовольство, вежливо спросил он. Отъехав на лошади чуть в сторону от остального каравана, я поманил его за собой. «Скажи, ты ведь понимаешь, что впереди нас ждёт засада?» «Разумеется», — твёрдо кивнул он. «Именно поэтому я распорядился охране быть готовой. Нападение можно ждать в любое мгновение». «Так не проще ли избежать засады, чем идти прямо в неё?» Ой! Вы... – цыкнул он, но быстро затих. «Видимо, зря поверил вашим словам. Лучше бы продал фирму Ченгу. А так и денег не получу, и всех своих людей потеряю». — Потому что такая банальная вещь, как слегка сдвинуть маршрут, просто не поможет. Нападающим не составит труда перекочевать на новую дорогу. Вот только если по центральной можно перемещаться достаточно быстро, да и стража изредка её патрулируют, то вот про все остальные такого сказать нельзя. Там даже опаснее, чем ехать в уже известную засаду. — Возможно, вот только это если бы наш путь действительно лежал на север. Но что, если мы безостановочно продолжим путь на запад? Улыбка не хотела сходить с моего лица когда я смотрел на ошарашенное лицо торговца. «Эм, -э -э. ну это же бессмысленно. Если на севере существует большой дефицит продовольствия, то это не значит, что и на западе дела точно такие же. Да, местность там не особо плодородная, но все же пахотные земли есть и достаточно обширные. Цены на зерно там будут куда ниже, чем в столице. Я решился на закупку в городе лишь потому, что так было бы безопаснее, чем сначала искать, где закупиться на окраине королевства» а лишь потом отправляться на север. Это во много раз опаснее». «Ты прав. Вот только скажи, можно ли в горах выращивать зерно?» «В горах? Ну, теоретически, да. Правда, в довольно небольших объемах. Если население небольшое, то этого достаточно. Но вот если нет... Стоп! Запад, горы... Только не говорите мне!» Уставился он на меня сумасшедшими глазами. «Витра!» «Именно», — прикрыл глаза кивнул ему. «Ну, ну...» но... Это безумие. Они же затворники, не пускают в себе никого. Если им что-то нужно, то просто телепортируются в столицу, покупают, помещают в пространственное кольцо и уходят. Никаких караванов, тем более заходящих на их территорию. Верно. Но кто сказал, что это действительно удобно? Гонять мага за продуктами. Ну, не бред ли? Тем более, что продают им не по самой приятной цене. Но и мы купили не так уж и дешево. Плюс придется делать надбавку за транспортировку и прочее. «Не можем же мы работать в убыток?» «Да, но даже так выходит все еще дешевле, чем продают им. Я успел уточнить этот вопрос. Наживаются на них весьма прилично. Ответственные за закупки явно не знают, что такое экономия. И им очень повезло, что глава клана не лезет в эти дела. Но кто сказал, что так должно продолжаться вечно? Если мы сможем быть для них более выгодным поставщиком, то почему бы и нет?» «Это-то да», — задумался Тонг. «Вот только торговцы, работающие с ними, «Будут крайне недовольны, если мы перехватим этот поток». «Да и плевать на них. Или это твои друзья?» «Нет, конечно, нет», — замахал он руками. «Вот и отлично. Значит, не вижу никаких причин, чтобы не отобрать у них этот ручеёк доходов. Тем более, что формально всё в порядке. Мы займёмся тем, что никто ещё не делал. Никто ведь не возил товары им напрямую». «Эм, не припомню такого. Безумцев не дошлось. Все знают, что бывает с идиотами» решившим влезть на территорию Витра. Боюсь, с нами случится то же самое». Закрыл он глаза и начал произносить молитву Миду. «Воспокойся, это уже моя забота. Просто так я не стал бы так рисковать. У меня есть план». Положил руку ему на плечо. «Формально мы в своём праве, не перехватывая чужие маршруты. Так что отпор от всей торговой гильдии можно не ждать. Тут скорее многие захотят присосаться к этому потоку, если у нас получится». «Да, останутся враги среди тех, кто шоковал, даже не выезжая из города. Но, как я уже говорил, плевать на них». «Хоть план и звучит безумно, но в этом что-то есть. Теоретически подобное возможно, вот только практически. Что ж, понадеюсь на вас. Раз уж решил поверить вашим словам и продать фирму за бесценок, то был готов рискнуть. Во времена основания «Золотой молнии» я тоже рисковал, и немало». Без риска невозможно пробиться уже забитую под завязку отрасль. Видимо, я с возрастом начал забывать, каково это — быть молодым и смелым. Да, большинство сгорают в пламени риска, но кому-то удается выжить, надеюсь, вы из старых. Я лишь весело рассмеялся. Понять тонго можно было. Это и вправду огромный риск. Даже череда рисков. Ох, сколько элементов пазла должно сложиться воедино, чтобы мой план удался. Даже говорить нечего. Но у меня все к этому готово, так что надо рисковать. Вообще, может показаться странным, почему все маги не поступают так же, как Витро. Ведь куда проще закупиться, поместить все купленное в пространственное кольцо и вернуться домой телепортом. Так ведь куда быстрее, чем использовать торговые караваны. И доля истины в этом есть. Вот только если не видеть все детали пазла, то можно сильно ошибиться. Телепортация на самом деле очень затратная магия. Да и доступна она далеко не всем. А пространственные кольца ограниченного объема, не говоря уже о том, что в низкоуровневых нельзя хранить магические предметы, они вступят в резонанс с магией кольца и, в общем, ничего хорошего. Лучше не ждать. Ладно, маги не такие бедные люди в большинстве своем, и у них есть качественные пространственные кольца. Не будем учитывать данный момент. Даже если не магические штуки, то продовольствие можно спокойно перемещать в простейшем кольце, и это действительно так. Вот только тот вступает в дело телепортация. Но не будет маг, овладевший этой магией, заниматься закупкой продовольствия. Это как минимум нерационально. Да, можно отправлять кого послабее обычными конными маршрутами, но съездит он в одиночку в другой город, закупится и вернется. Еще раз, одинокий маг будет регулярно передвигаться по одному и тому же маршруту. Настоящий подарок для врагов рода. Ну ладно, раз уж караваны могут охранять маги, то почему бы и не отправить несколько охранять курьеров? Да, это возможно. Вот только зачем? Куда проще и дешевле доверить доставку обычным людям? Да, пусть не так быстро, но зато куда дешевле, и не нужно рисковать своими людьми. Если в случае с особо ценным товаром можно и самому отправиться, то вот ради продуктов и другой мелочи никто так заморачиваться просто не будет. Да и зачем ломать то, что работает уже многие сотни лет? Маги не любят перемены. Сказывается их более высокая продолжительность жизни. Большинство из них — те еще консерваторы. И если их предки пользовались услугами торговых караванов, то и они будут. Витра в данном случае — исключение. Их, примеру, никто не спешит следовать. Но ну как сделать так, чтобы торговый контракт с их кланом достался именно мне, это совсем иной вопрос. Есть у меня несколько планов, в которых есть всё, начиная от дипломатии и вплоть до шантажа. Да, я собираюсь воспользоваться знакомством с главой их клана. А почему бы и нет? Я её хорошо знаю и нашёл то, что будет выгодно как мне, так и ей. Да, знаю, что на первый взгляд я просто мальчишка, возомнивший о себе не весь что. Возможно, это и вправду так. Или нет, покажет только время. Но вы поверили мне. Я это ценю, и оказанное доверие всегда оправдываю. Просто верьте в меня. Да, звучит слишком глупо, но просто попробуйте. Всё равно теперь уже поздно что-то менять и либо мы станем богатыми, либо умрем. Иного не дано», — посмотрел твердо ему прямо в глаза. «Возможно, вы правы. Тогда я доверюсь. Пусть это даже будет моим последним решением в жизни. По крайней мере, боги верят вас. Минимум один бог. Мид бы не одобрил сделку, если бы посчитал ее несправедливой. И если он подтвердил, что дело всей моей жизни стоило одну золотую монету, значит, так и есть. И я не пожалею об этом». Не менее твёрдо посмотрел он в мои золотистые глаза, после чего отъехал назад к каравану, занявшись делами. Я последовал его примеру, приблизившись к ехавшему в арьергарде каравана Сигурду. «Послания были?» — поравлявшись с ним, уточнил я. «Да. Как только ты приказал сменить маршрут, сразу три птички вдруг решили вылететь на север от нашего каравана», — хохотнул он. «Далеко улететь им не удалось». «Отлично», — оскалился я. «Ты заметил, откуда они вылетели?» «Только примерные повозки. Караван большой, сложно точно сказать», — виновато пожал Сик плечами. «Этого достаточно. Шпионы еще выйдут с тебя. Надо только подождать». Они видели, что птички сбиты?» «Я постарался сделать это как можно дальше, над лесом, но гарантий дать не могу. Они могли наблюдать за ними все время, хотя маловероятно. Вы дальше никак. И так рисковал упустить цели». «Нормально», — похлопал его по плечу. Даже если послание дошло бы до адресата, ничего не поменялось бы. Так мы лишь выиграли немного времени. Уверен, за нами следят. Я прогуляюсь, поищу их. Не теряй меня. Я тут же спешился и рванул в сторону, откуда мы пришли. Так будет куда быстрее и незаметнее, чем на лошади. Лишь только молния сверкнула, выдавая меня. Можно было бы пустить на разведку Райта. Вот только чувствую, он этому решению не обрадуется. Да и мне самому будет просто быстрее. Моё путешествие. Оказалось совсем не напрасным. На том самом перекрёстке, где мы повернули, спешившись, стояли трое мужчин, разглядывая землю под ногами. Все они оказались обычными людьми. «Не, ну это же бред! Им некуда бежать! Это ведь бессмысленно, менять дорогу! Всё равно потом свернут на север!» — донёсся до меня голос одного из преследователей. «Так может, они решили пойти строго на запад, сменив место назначения?» — высказался самый молодой из них. «Идиот!» — тут же прилетел ему подзатыльник. «У них в Грузии только зерно, это точно. А продавать столичное зерно на Западе... Такого бреда я ещё не слышал. Нет, их новый хозяин-мальчишка, но не настолько же он тупой. Просто решил, что умнее всех, и хочет пойти не по главной дороге на север. Других вариантов нет. Надо отправить весточку нашим. Пусть тоже посмеются». Поняв, что ждать больше нет смысла, я, перестав прятаться за деревьями, просто рванул вперёд на полной скорости с использованием молний. Они даже понять ничего не успели, как две головы слетают с плеч, а тот, что постарше, оказывается, прижат к земле. «Сколько ваших людей ждет в засаде?» — не стал церемониться я, пропустив через него легкий заряд молнии, а второй рукой, приставив к его глазу, кинжал. «Около пятидесяти. Еще двое магов. Ранги их неизвестны». Лишь тяжело взглотнув, тут же стал все рассказывать мужик. «Я лишь наемник. Ничего не имею против вас. Нас отправили проследить и только...» Он пел, словно соловей, рассказывая всё, что знал. Мужик бывал и понимал, что скрывать смысла нет. Он действительно лишь наёмник, и жизнь куда важнее, чем тайна нанимателя. Да, знал мужик совсем немного, но всё же была и полезная информация. Кроме численности, он рассказал, что солдаты были простыми наёмниками, которым заплатили двойную ставку за срочность. Маги же... Их прислал наниматель, так что о них он ничего не знал. Про заказчика тоже был не в курсе. Его личность ведал только командир отряда, что и принимал заказ. Поняв, что больше добиться от наемника не получится, я пробил кинжалом его череп, моментально умерщвляя, но я перетащил в лес подальше от дороги. Свидетели, тем более потенциальные мстители, мне были не нужны. А судя по тому, что молодой был чертами лица похож на старшего, такое вполне возможно. Похоже, они тоже не успели передать послание. Что ж, тем лучше. Будет еще немного времени. Ну и заодно измотая противников, пусть ищут. Жаль, только следы каравана скрыть не получится, но ну никак. Слишком большое расстояние и слишком много следов. Можно было бы, конечно, пойти и попытаться убить всех наёмников. Против обычных людей проблем не будет. Вот только маги все портили. Тем более маги неизвестной силы. Нет, в одиночку как-то не хочется с ними связываться. Хотя и сомневаюсь, что они так уж сильны. Я оплачу охране каравана теперь уж из собственного кармана. Так что пусть они занимаются своей работой. Попытаться выяснить силы магов — тоже пока не лучшая идея. Они расположились не близко, так что только потеряю время. Нет уж, стоит вернуться к своему каравану. А то кто знает, может, существует и вторая группа желающих напасть. Нет уж, лучше не рисковать и не оставлять их надолго одних. Я уже сделал более чем достаточно. На пути к цели вряд ли на нас нападут. Они просто не ожидали такой смены маршрута, и никак не успеют нас перегнать, чтобы устроить засаду. А вот на обратном пути — без вариантов. Уверен, что я сражение неизбежно. Тут нам некуда сворачивать. Другого пути, кроме как назад, в столицу просто нет. Правда, они могут выставить дозоры на нескольких дорогах, ведущих в столицу. Но тем лучше, значит, меньше врагов будет у нас. Всегда удобнее уничтожать разрозненные силы противников. Я не зря бросил тела в лесу, а не забрал с собой. Их обязательно обнаружат. Не сразу, но всё же найдут. И поймут, что дозоры надо отправлять сильно больше трёх человек. Скорее всего, отправят десяток на каждую дорогу. Это уже очень даже неплохо. У нас охрана не столь многочисленна. Всего около тридцати человек, если не считать караванчиков, что возьмут в руки мечи и копья. Этого хватит. Вернувшись к каравану, я подозвал к себе Магнуса, Тонга и главу охраны, имени которого так и не узнал, и поведал об услышанном. Мы все сошлись на мнении, что нападение Праду будет на обратном пути, но расслабляться все равно никто не собирался, хоть враг теперь и известен, но бдительность терять нельзя. Путь наш продвигался спокойно, хоть и было заметно, что люди нервничали, и вскоре мы въехали на территорию рода Конте».